Глава 26. Чудо не произошло. Как я не надеялась, каким бы хорошим человеком ни была Раиса Николаевна, как бы мы ни были ей обязаны в прошлом, Руслана мама не приняла. Хотя и, открыто в глаза неприязни показывать не стала. Просто сдержанно расспросила его о прошлом, поинтересовалась семейным положением. Еще немного мы поболтали о ее здоровье, а после она намекнула, что ей пора отдыхать. Руслан вежливо попрощался и первым направился на выход. А вот меня мама задержала, хватая за запястье. «Сонечка, подожди в коридоре!» Растягивая губы в приторно-сахарной улыбке, попросила она внучку, и стоило нам остаться с ней в палате без свидетелей, накинулась. «Женя, ты чего творишь? Где твои мозги? Ты разве не видишь, что у него не серьезное отношение на уме, а чисто мужской интерес?» «Это с чего такие выводы?» – развернулась к ней лицом. Я уже поняла, что Руслан ей не приглянулся в качестве зятя. «А ты сама не понимаешь? Неужели еще не повзрослела? В принцев веришь? Ты посмотри на него! Если он не врет про себя, то у таких мульонеров любовницы в каждом городе. И меняют они их, как перчатки. Обещают золотые горы, морочат головы, а по факту все равно женятся на таких же, как он». «На дочке какого-нибудь партнера по бизнесу!» Я стиснула зубы, потому что мама мастерски умела задевать самые больные места. Тем более меня саму терзали подобные мысли. «Поматросит, поматросит и бросит! Ну зачем ты ему в качестве жены? Посмотри на себя! Он таких каждый день на новую менять может! Не девочка, да еще с ребенком. «А Соня? Думаешь, он сможет ее полюбить как родную? Заменить ей отца?» «А отцу она вообще не нужна?» – выпалила, не выдержав. Вначале он угрожал, что не даст мне с ней видеться, а сегодня сказал, чтобы не смела обращаться к нему за помощью по содержанию дочери. «Мама, оставь! Не вмешивайся, я сама решу, что мне делать и с кем оставаться». «Ой, дурочка, ко мне же потом плакаться придешь, а у меня и без того, давление скачет». То ли воспоминание о матери Руслана повлияло, то ли у родительницы просто было хорошее настроение, но сегодня она ядом не плевалась, даже сокрушалась по-доброму, без злости. Я обняла ее, целую в щеку. «Значит, не приду», — заверила честно. За время, пока мы были у мамы, на улице разыгралась настоящая метель. Снег огромными хлопьями валил с неба, превращаясь в грязную жижу под ногами и толстым слоем покрывая асфальт. Все вокруг стало белым. Деревья, провода, машины на стоянке. Красиво, но... На мне были зимние сапоги, а вот на соне одеты угги, и в мокрую погоду они подводили. До стоянки идти достаточно, но не успела я даже открыть рот, чтобы предупредить дочь, как та рванула вперед. «Снег, мама! Снежок! Ура!» «Куда летишь, стрекоза? Промокнешь!» — подхватил ее на руки Руслан, заставляя меня затормозить на месте. Как он догадался? Когда заметил? Я стояла, открыв рот, глядя, как он заботливо поправляет ей курточку, чтобы не оголилась спина и широким шагом идет в сторону автомобиля. Слова замерли на языке, а в голове закрутились мысли. «Зачем? Зачем человеку, которому от меня нужна только постель, возиться с чужим ребенком, проявлять внимание и заботу, переживать?» Неужели пара ночей, ладно, пара месяцев близости стоит стольких телодвижений? Если так ведет себя обычный бабник, то как должен проявлять себя мужчина с серьёзными намерениями? Как Андрей? Угрожать, давить, требовать, ставить ультиматумы. Я запуталась, а сомнения душили сильнее прежнего. «Жень!» Обернулся он на полпути, замечая, что я отстала. Я захлопнула рот, который до сих пор был открыт от растерянности и изумления, и поспешила за ними. «Нужно заехать к Андрею, забрать наши вещи. У меня вчера не было времени подумать об этом. Сумки я собрала. Там по мелочи осталось, но это ненадолго. Вы посидите с Соней в салоне, пока я сбегаю». Заговорила о дальнейших планах на вечер уже в машине. Руслан молча переключил передачу, медленно нажимая на газ. Убедился, что дорога свободна, и начал аккуратно выезжать. Внедорожник плавно выкатился на центральную улицу, вливаясь в общий поток. «Я чем-то разозлила Руслана. Ему, наконец-то, надоела моя куча проблем. Он устал играть в джентльмена? Или просто сказка закончилась?» Я уже успела накрутить себя, теребя пристегнутый ремень безопасности, кусая губы и мысленно прощаясь со своим блеснувшим было счастьем, когда Руслан, останавливаясь на светофоре, все же ответил. «Мне не нравится эта идея. Я хорошо помню, что было вчера. Я не уверен, что твой муж сдержался бы и не пустил в ход руки, если бы в квартире не было посторонних. Мы с ним пересекались до этого, посидели в кафе». Я еще не знал, кто его жена. Так вот, методы, которыми он собирался воспитывать жену, были, так сказать, сомнительные». Он замолчал, трогая со светофора, набрал скорость и продолжил. «Предлагаю вам остаться дома, а я сам съезжу и заберу все необходимое. Ты сказала, что вещи собраны. С Андреем я знаком, да и вчера мы немного побеседовали с ним». Я не рассказывала о нас, но думаю, он быстро догадается. Уже догадался. Еще лучше, а недостающие мелочи купим. Нет, подожди. Это вчера я была на эмоциях, и все получилось спонтанно. Сегодня отпустила. Я уверена, что смогу нормально поговорить с Андреем. Я не хочу, чтобы ты с ним встречалась, хлестнул резким тоном а я совершенно ясно услышала в его голосе ревностные нотки. «Хорошо, что в такое время суток в салоне автомобиля не так светло, и он не мог видеть мою довольную улыбку, растянувшуюся на пол лица. Значит, все мои сомнения беспочвены». Руслан действительно переживает и даже ревнует. «Откровенно говоря, я тоже не горела желанием встречаться с бывшим мужем, но выбор был ограничен». «Ты же не знаешь, где лежат документы!» «А ты думаешь, Андрей тебе их так просто отдаст?» Озвучил он мои сомнения. Тут Руслан был полностью прав. Бывший наверняка начнет торговаться и снова угрожать. «Жень, просто доверься мне, ладно?» «Позволь себе расслабиться. Хотя бы раз. Ну а если у меня не получится...» «Хорошо», — согласилась, чувствую, как свалился очередной камень с души и стало легче дышать. «Если все получится, то уже завтра я смогу подать заявление о разводе. Надеюсь».